Глава сорок четвёртая. Долг и выбор. «Мы деактивировали всю взрывчатку, которую кроты вытащили из туннелей», — добавила Дальваджа. «Отпускайте, консильер». Проклятая гадюка уже очнулась после явления Гонсалеса и сейчас догрызала последнюю руну. Ещё немного, и Диего окажется на свободе. «Понял», — отозвался Сантьяго. «Катарина, что с Теваргами?» «Демоны только что зашли в искусственный сад», — сообщила, тщательно осмотрев коридор. Выводить Джафара». Момент для обратного рывка был выбран идеально, но едва тень дракона приблизилась к выходу, по лестнице скользнуло чернильное облачко, подозрительно похожее на громадного ворона. В игру вступала Донна Диварнака. Дикая штормовая магия сирены растекалась по особняку промозглой осенней сыростью и запахом мокрых листьев. Она оплетала нас невидимой паутинкой, просачиваясь под кожей, вытаскивая на поверхность все страхи и тревожные мысли. Ворона рука парил бесшумно, казалось, в каждом взмахе антрацитовых крыльев я слышу раскаты грома и вижу отблески молний. «Стоп!» — воскликнула, сбрасывая пелену на вождение. «Сюда летит...» «Вижу — вижу. Зло прошипел Сантьяго. Его тень сквозняком сдула обратно к статуе Арисеи а змей замер, старательно прикидывая светошью. Ловушка не сбила с него иллюзию невидимости, лишь временно парализовала. Но Донна могла почувствовать, как он пытается выбраться, прогрызая брешь в руническом контуре. Рисковать канцельери не хотел. Манёвр с Лисом удался. Диего и впрямь поверил, что Гонсалес засел неподалёку и караулит его. В этом плане торжественный вылет Донны даже сыграл нам на руку. Жаль, не успели вывести Джафара из горячей зоны. «Дагман, что с парализующим плетением?» — уточнил Сантьяго. «Контрзаклинание готово», — устало отозвался паук. «Как только Донна и Элис ударят по Диего, мы отзеркалим плетение на них». «Отлично, а пока мафия будет отбиваться от собственного заклинания, успеем призвать группу захвата». На словах всё звучало ладно и вполне осуществимо, но чем ближе был момент Икс, тем сильнее меня бил озноб. Дурные предчувствия накрывались головой, не давая расслабиться ни на секунду. «Меня беспокоит ворон», — прошептала неотрывно, наблюдая за порещей по коридору чёрной птицей. «Её магия нестабильна и выступает катализатором фатализма». Кивнул Дагман. «Но, полагаю, Гонсалес всё же знает какой-то секрет». Лис слишком умён и осторожен, чтобы идти на неоправданный риск. Ответ паука не слишком обнадеживал. Может, Гонсалес и знал, как защитить свою шкуру от дара Розалинда. Только нас это никоим образом не касалось. Магия рука напоминала обоюдо острый клинок и поражала всех, кто находился в зоне её действия. Тогда в оранжерее чёрный ворон на своих крыльях принёс удачу. Мы балансировали на краю пропасти, но выстояли и получили огромный перевес в расследовании. Что же грянет сейчас, знали лишь великие тени. Ди закончила осматривать малую библиотеку, воскликнула вновь, сосредотачиваясь на слежке. Дурные предчувствия — не повод забывать о работе. Направляется в комнате с Арисеей и... Запнулась, заметив движение на другом экране. Сюда идёт Хьюга. Сердце забилось загнанной птицей, кольцо стремительно сужалось, а вместе с ним уменьшалось и пространство для манёвров. «Мора, это Микелло», — не успели разобраться с гостями, как в наушнике раздался голос главы Инквизиции. «Мы ещё раз проверили туннели, всё чисто. Угроза взрыва ликвидирована. Что у вас?» Змеи ещё в ловушке. По коридору летает ворон Донны Гонсалес. Пока Сантьяго отчитывался, я вернулась к наблюдению за Диасом. Хотела убедиться, что они не вычислили Джафара. На тени не было иллюзии невидимости, только морок лиса. Поэтому бедолаге приходилось совершать немыслимые кульбиты, уворачиваясь от зачарованного фонарика комиссара и ускользая от его поисковых плетений. Я, затаив дыхание, наблюдала, как Джафар перелетает с одной половины комнаты на другую, едва диас отворачивается. Или сливается с тенью самого комиссара, пытаясь держаться позади, вне его зоны видимости. Дракон демонстрировал немыслимую акробатическую подготовку и хитрость. Я боялась вмешиваться и что-то подсказывать по ментальной связи. Лишь скользила взглядом по бесконечной веренице планшетов, пытаясь уследить за всем и сразу, и ничего не упустить. Змея догрыз ловушку. Мы с Сантьяго отреагировали синхронно. Он тоже следил за консильери, готовясь подать сигнал группе захвата. «Диего направляется к тайнику», — добавил Мора. Всем занять позиции. Готовность — три минуты. Три минуты, чтобы предотвратить катастрофу. Я на миг закрыла глаза и глубоко вдохнула, очищая разум от лишних мыслей. Нужно сосредоточиться на работе. У нас нет права на ошибку. Слишком многое поставлено на карту. «Катарина, следи за Диасом», — приказал паук. «Я займусь Хьюга и Тиваргами. Хочешь вывести их с этажа?» уточнила. «Пока возьму под наблюдение», — пояснил менталист. «Управляющее плетение подготовлю, но активирую лишь при крайней необходимости». Кивнула, переключаясь на слежку. Комиссар как раз закончил Сарисей и вернулся в коридор. А уставший от бегать Джафар забился под диванчик, ожидая дальнейших указаний. «Диего тайника». Голос Сантьяго прозвучал глухо и отстранённо. Дракон напоминал натянутую тетиву и пристально следил за монитором, готовясь подать сигнал менталистам и открыть портал для штурмовиков, едва наши маги пробьют защиту особняка. К консильери тем временем заполз в комнату, но вместо того, чтобы сразу ринуться к тайнику, замер и нервно тряхнул кончиком хвоста, словно гремучая змея. А затем ещё раз и ещё. Висок прострелила тупая боль, Щиты Дагмана моментально среагировали на попытку ментального удара. Безна. зло прошипел паук. «Диего зовёт миссис Кельви. Хочет, чтобы она следила за коридором, пока он будет вскрывать тайник». «Исключено», — рявкнул Сантьяго. «Если...» «Тссссс». Дагман жестом попросил тишины. В эту же секунду змей вскинулся, словно перед ударом, и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Щиты менталиста завибрировали от напряжения, тварь продолжала воздействовать на беззащитную жертву. Страшно представить, что бы осталось от личности северянки, будь на моём месте настоящая миссис Кельви. Секунда, две. Боль схлынула так же внезапно, как появилась, оставив после себя лёгкое головокружение. Паучья защита выстояла, змей ничего не заподозрил. Оставалось решить, что делать дальше. «Диего уверен, что Люсьен выйдет с минуты на минуту». Дагман говорил неестественно медленно, растягивая слова, как в трансе. Он напоминал медиума, едва пришедшего в себя после общения с духами. В некотором смысле так и было. Только вместо призраков ему помогали менталисты Ордена, а спиритическую доску заменили магическим усилителем. «Я не позволю, это слишком опасно», — отрезал Сантьяго. «Но...» она заблокировала все двери», — напомнил Мора. «Диэс и юга наверняка знают об этом. Если выйдешь в коридор, тебя моментально возьмут в кольцо и сообщат обо всём Розалинде. И тогда меня приложат новым, уже настоящим управляющим Арканом. Сомневаюсь, что в таком состоянии Дагоман сможет провернуть оранжерейный трюк и незаметно подменить плетение». «Тогда как быть?» — нахмурилась. «Если ослушаюсь, змей может что-то заподозрить». Он ведь не знает о блоке на дверях. «Значит, сделаем так, чтобы узнал», — перебил меня Сантьяго. «Дождёмся, пока Диес выйдет в коридор и начнём колотить по дверям. Скажем, что хотели позвать Холли, но колокольчик для прислуги сломался». А дверь заклинила, и воспользоваться запасным не получилось. Оживелось. На каждом этаже в коридоре была специальная панель для вызова слуг. Её установили именно для таких случаев. «Скажем, что хотели заказать чай и лёгкий ужин», — добавила. Из-за мигрени миссис Кельвин испускалась вечером к остальным и перекусила у себя. Это решение далось нелегко, ведь бутерброды и канапе не заменяли нормальную еду. Поэтому я сидела злая и голодная. В противном случае меня бы вытолкали в оперу вместе с миссис Фреско и Дианой. «Хорошая идея», — одобрил паук. «Такой шум змей точно услышит». К тому же, главное условие будет соблюдено. Ты отвлечёшь комиссара и позволишь консильере вскрыть тайник. Точно. А значит, и смысла воздействовать на меня ещё раз не будет. Так и поступим. Сантьяго подхватил один планшет и направился к двери. Дагман, будь начеку, если что, подтолкнёшь Дейса в нашу сторону магией. Полагаю, это лишнее, — усмехнулся менталист. Законник и Хьюга за секунду примчат на шум. «Надеюсь», — я вновь сосредоточилась на слежке. Верзило-оборотень бесшумно скользил по коридору, осматривая каждый угол. Он как раз приближался к нашей комнате. Зато Диас, как назло, не спешил покидать малую библиотеку. Комиссар не расставался со своим фонариком и с маниакальной дотошностью заглядывал за каждое кресло и книжный шкаф. Это нервировало и наталкивало на определенные мысли. Любого вменяемого следователя в первую очередь должно интересовать место взрыва. Но, похоже, Дейс работал по наводке и ментальному приказу Донны. С его помощью сирена имитировала бурную деятельность и держала змея в тонусе, отвлекая от настоящих ловушек. Они с Гонсалесом планировали напасть, когда канцельере будет наиболее уязвим. Поэтому и позволяли змею беспрепятственно подбираться к тайнику. Никто не хотел ввязываться в открытый бой. Комиссар закончил осматривать библиотеку. Вооружившись планшетом, я переместилась поближе к Сантьяго. И на миг вздрогнула, увидев его без тени. Это было непривычно и неприятно царапало взгляд. Поддавшись порыву, переключила изображение на экране. Джафар по-прежнему сидел, как мышь, под веником в комнате с Эрисеей. И, к счастью, ему ничего не угрожало. По иронии судьбы, оказавшись в замкнутом пространстве особняка, Сильнейшая тень империи очутилась в ловушке, не имея возможности использовать и сотые части своего могущества. Огромному дракону требовалось пространство для манёвра. Перекинувшись в боевую форму, он мог несколькими огненными плевками превратить дом Верконте в кучку пепла, но вынужден был затаиться под креслом, скрываясь от фонарика и сканирующих плетений Диэса. «Жди моего приказа». Сантьяго начертил на двери несколько рун, готовясь ненадолго восстановить запирающее плетение Донны. Комиссар в это время выскользнул в коридор и, заметив оттирающегося там Хьюга, недовольно скривился. Они замерли по разным концам коридора, гипнотизируя друг друга взглядами, словно два боевых петуха или барана на мосту. Я бы с удовольствием понаблюдала, чем закончится эта безмолвная дуэль, но високу вновь ужалила болью. «Консильери!» «Теряет терпение», — закончил за меня догман. «Пора». Выждав ещё несколько секунд, Сантьяго активировал руны на двери и жестом подал мне знак начинать. «Дорогой, что происходит?» Я старалась говорить достаточно громко, чтобы нас услышали в коридоре, но в то же время придавая голосу лёгкую болезненность. Мне ведь полагалось испытывать слабость после приступа мигрени. Дверь заклинила отозвался густов и силой дернул ручку на себя едва не вырвав ее с корнем «Заклинило?» — недоуменно уточнила и тут же перевела взгляд на экран петухи нас услышали и настороженно замерли может стоит позвать на помощь добавила слегка дрожащим голоском Сантьяго еще раз дернул дверь и ударил по косяку кулаком а догман отвесил парочки из коридора ментальный пинок сработала на ура юго и комиссар одновременно рванули к нам едва не столкнувшись лбами у дверей, и завопили. «Вам нужна помощь!» — рёв парочки разлился по этажу грозовым раскатом. При этом они умудрились синхронно приложиться плечом о нашу дверь. Та тоскливо скрипнула, но выстояла. «Точно два барана!» «Или это паук?» — переборщил с импульсом. «Дагман!» — мысленно позвала. Говорить вслух было слишком опасно. Чтобы провернуть обманный манёвр, Сантьяга пришлось снять полок тишины. Прости, не рассчитал немного. Виноват, отозвался паук. Забыл, что бить будут сразу десять менталистов. О, все в порядке, просто двери заклинило, отозвался мой супруг. И колокольчик для слуг сломался, тоскливо добавила. Я ужин заказать хотела. Сейчас починим. Синхронное действие комиссара и оборот не начинало пугать. Они ломились к нам, словно големы-близнецы. Я начинала всерьёз переживать, как бы вместе с зачарованной дверью эти верзилы не вынесли кусок стены. Зато змей потерял ко мне всякий интерес, убедившись, что ему никто не помешает. Он выбросил в коридор простенькую сигнальную сеть и сосредоточился на тайнике только. «Почему он не перекидывается?» — мысленно прошептала, наблюдая за стремительно увеличивающимся змеем. Теперь он напоминал скорее здоровенную анаконду, чем пустынную гадюку. И явно не собирался останавливаться на достигнутом. Это было странно. На вскрытие тайника в теневой форме уйдёт невероятное количество магии. Такую нагрузку не компенсирует сети даже в сборе. Не то что половинка артефакта. Если канцельери делает ставку на взрыв, ему придётся отдельно разбираться с нашей защитой. Она не привязана к общей охранной цепи и перезагрузка купола её не затронет. Змей не мог упустить этот нюанс, когда пытался извлечь артефакт с помощью Роберта. Он слишком дотошно всё проверял. Да и как можно вытащить амулет из тайника, не перекинувшись в человека? На что он рассчитывает? Похоже, змей собрался унести всю шкатулку в пасти, чтобы не подставляться во время трансформации. Дагман подошёл ближе, рассматривая изображение канцельери через моё плечо. «Но как он собрался уходить порталом?» Мысленно воскликнула. «Допустим, он справится с охранным контуром. Но у него не будет времени, чтобы снова уменьшиться, а перекинуть такую тушу». Я запнулась, собираясь с мыслями. Постичь логику твари не получалось. Какой вариант не рассматривай, всё упиралось в один-единственный вопрос. Откуда у него столько магии? Предполагалось, что канцельери заползёт в особняк в змеиной форме, но на время работы с тайником обернётся в человека. Несколько секунд после превращения теневики наиболее уязвимы, этим мы и собирались воспользоваться. Донна с Гонсалесом, похоже, планировали сделать то же самое, поэтому и не спешили накрывать этаж парализующим плетением. Но гадюка переиграла всех, и вместо трансформации в человеческую ипостась решила увеличиться — Это давало ему огромные преимущества в случае ближнего боя и магической атаки, но затрудняло работу с тонкими, сложными арканами. Способности тени во многом зависели от её размера. Становясь меньше обычной гадюки, змей повышал манёвренность, но терял большую часть магической силы. Увеличиваясь до гигантских размеров, наращивал физическую мощь, зато из-за мог применять только атакующие и пробивные таранные плетения. Привычная гадючая форма позволяла ему соблюсти магический баланс. Диего мог использовать любые арканы, быстро и незаметно уходить порталом, но сила на колдовство расходовалась в несколько раз больше, чем в человеческом обличье. Каждая форма теневика была уникальна, имела свои плюсы и минусы, но то, что сейчас вытворял змей, не поддавалось объяснению. Я бы еще поняла, активируя он взрывное устройство с задержкой в несколько секунд, чтобы выгадать время для трансформации в человека и в то же время обезопасить себя от возможного нападения. «Не понимаю», — вновь растерянно прошептала. Сантьяго с пауком тоже не спешили с выводами, наблюдали за тварью и одновременно следили за нашими спасителями. Комиссары оборотень упрямо спорили, выясняя, у кого больше шансов вынести дверь. В итоге решили снова действовать синхронно. «Мистер Кельви, миссис Кельви, будьте добры, отойдите от дверей!» Из коридора раздался гулкий, но слегка заторможенный голос Хьюга. «Их придётся выбить!» «Бум!» — не дожидаясь ответа, парочка с размаху налегла на дверь. Последние в который раз задрожали и тоскливо скрипнули. Но пока магия Донны держала оборону. «Дагман, можешь их вырубить или отправить за инструментами?» — с надеждой уточнила. Идея использовать комиссара и их юга для отвлекающего манёвра уже не казалась гениальной, но и выбора у нас не было. «Пытаюсь», — прошипел паук, но их заклинило похлеще двери. «Бездна!» — я суеверно опустила взгляд на экран, выискивая мрачную, пугающую тень. Ворон Донну уже закончил патрулирование и улетел во своясе. Это несказанно радовало. Без его магии и фатализма даже дышалось легче. Я готова была поспорить, что Диеса и их юга контузила именно из-за чёрных крыльев рока. Не пролетая мимо проклятая птичка, всё бы пошло по плану. Раз. Барашки снова сгруппировались и дружно налегли на дверь. Раздавшийся при этом грохот разлетелся по этажу грозовым эхом. «Хорошо, что кроме нас здесь больше никого не было» иначе Диес и Хьюго подняли бы всех на ноги. «Два!» — в голове звенело от шума. Дагман шипел и пытался вырубить твердолобых спасителей. А змей продолжал расти. За несколько минут гадюка вымахала до размеров крупного василиска, но к тайнику по-прежнему так и не притронулась. «Три!» — Диес и Хьюго одновременно приложились о двери, но Сантьяго успел ее подпереть еще одним заклинанием. Снаружи послышали издавленные ругательства. Мужчины крепко ушиблись. К моему великому сожалению, боль подстегнула их энтузиазм. Проигрывать какой-то там двери они не собирались. «Мистер и миссис кэлви не волнуйтесь, мы обязательно вас вытащим!» — воскликнул Диес. «Может, лучше попросить услуг магическую отмычку?» — предложил Сантьяго. И жестом попросил Дагмана поддать нужный ментальный импульс. Сработало. Барашки замерли, осмысливая услышанное, а дракон в это время укрепил дверь ещё одним простеньким, но надёжным заклинанием. Я вновь сосредоточилась на змеи, Пока мы отвлеклись на Хьюга с комиссаром, гадюка закончила расти и сейчас свыкалась с новыми размерами, раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник. С этим ритуалом я была прекрасно знакома, но взгляд невольно зацепился за странный блик, скользнувший по чешуе Диего. Выключив магическую подсветку, я переключилась между камерами, чтобы рассмотреть консильери с другого ракурса. В неясном свете луны шкура змеи напоминала россыпь чёрных бриллиантов на шёлке. Но стоило ему чуть сильнее выгнуться вперёд, вдоль хребта проступали странные продолговатые пластины. Вначале я приняла их за обычные роговые наросты, но увеличив изображение, заметила растекающиеся во все стороны вздувшиеся корни словно пластины были вшиты под кожу. «Катарина, что с Диего?» — мысленно уточнил Сантьяго. «Привыкает к новым размерам». Растерянно отозвалась и, сделав несколько снимков, протянула ему планшет. «Что это?» — никогда такого не видела. И «Я тоже», — нахмурился Мора. «Напоминает какой-то странный артефакт». «Перешли снимки Микелли». «Затем верни живое наблюдение и переключись на режим магического сканера». «Пока я выполняла приказ, к нам присоединился догман, но, судя по задумчивому напряжённому взгляду, паук также никогда не сталкивался с подобной пакостью». Все ждали вердикта Микелы и штабных специалистов. «Катарина, что со сканированием?» В мысли ворвался голос Дальваджа. Она знала, что мы сняли купол тишины и не рисковала использовать наушник. «Сможешь подключить меня к камерам?» «Да, минутку». Я наспех открыла ей доступ и активировала нужный режим. Пластины на спине змея вспыхнули алым, в них явно была магия. Только понять, что это значит, я не успела. Ментальная сеть задрожала от мощного заклинания, но ударная волна пролетела прямо над нашими головами. «Что?» Змея насторожила тишина. Зло прошипел Дагман. Он ударил Пади и Суи. «Мистер и миссис Кельви, мы обязательно вас вытащим!» Словно в трансе хором повторили комиссары Хьюга. Только не это. Я на миг переключилась на камеру в коридоре. Диис как раз стянул артефакторный пояс и швырнул его на столик, чтобы не мешал. Туда же отправился и пиджак. «Мистер и миссис Кельви, мы обязательно вас вытащим!» В который раз объявили барашки и с разбега налетели на дверь раздался оглушительный треск. Заклинания Донны и Сантьяго поддерживали двери, но стены уже не выдерживали. «Усилители!» Встревоженный голос микела ворвался в мысли штормовой волной, отвлекая от проблем с контуженными спасителями. «Этот ненормальный вшил под кожу цепь магических усилителей!» «Что?» От слов Дальваджи пробрала озноб. «Я не представляла, насколько нужно рехнуться, чтобы пойти на такое!» За создание магических мутантов полагалась смертная казнь. Модифицированные были нестабильными и представляли огромную угрозу для окружающих. Поэтому все эксперименты с вшиванием в тело магов артефактов были запрещены более двадцати лет назад. «Вот откуда у него столько силы», — продолжила Микелло. «Но, если его заденет хоть одним атакующим заклинанием, нас размажет по особняку». Сквозь зубы процедил Сантьяго. Уникальной особенностью теневых мутантов была способность отражать любые атакующие плетения. Но это умение распространялось только на боевую форму. Поэтому канцельери и не стал перекидываться в человеческое обличье. «Дагман, следи за Донной и Гонсалесом», — приказал Мора. «Парализующее плетение нужно подавить в зародыша». «Понял». «Группа захвата. Уже предупреждена». — отозвалась Микелла. — Будем кромсать змея по старинке мечами. Портал. Перемещаю его на пять метров левее консильере. По вискам Сантьяго ручьями стекал пот. Он наспех вырывал с корнем наши маяки, перетягивая заранее подготовленную портальную арку в конец коридора. А его тень замерла на выходе из малой библиотеки, готовясь подстраховать хозяина и закрепить маячки на новой точке варги только что зашли в искусственный сад, отчиталась. В коридоре чисто. Джафар стрелой сорвался с места и, подхватив портальную сеть, начал фиксировать её магию, защищая и стабилизируя портал, которым вскоре пройдут штурмовики. Только бы успеть. Диего начал вскрывать первую ловушку. Воскликнула, заметив оживление в зоне тайника. «Готовлюсь отражать удар Донны», — тут же отозвался Дагман. Время шло на секунды. «Штурмовики на позиции», — добавила Микелло. «Мора, что с порталом?» «Пять секунд». Бам! По этажу разлетелся оглушительный грохот. Схватив меня в охапку, Сантьяго рухнул на пол, закрывая нас от пыли и щепок простеньким заклинанием. А Дагман, совершив немыслимое сальто, рухнул за диван. Бараны всё-таки победили дверь и высадили её вместе с косяком и куском стены. «Мистер и миссис Кельви». Словно заворожённый прогундосил Диа, стоя на четвереньках в облаке пыли. «Мы...» Позади мелькнула смазанная тень. Я едва успела различить Джафара. Тень сбросила иллюзию и, приняв форму здоровенного драконида, вырубила комиссара ударом по затылку. Законник рухнул на пол, а через миг к нему присоединился их юга. «Жива», — Сантьяго помог подняться. Во время падения я больно ударилась локтем, но в целом всё обошлось. Да, кивнула, пытаясь найти взглядом планшет. Во время падения он улетел в сторону. «Мора, что у вас происходит? Ментальная сеть завибрировала от рычания Микеллы. Диего заканчивает обезвреживать ловушку. Безна. От шока планшет нашёлся моментально. Казенный артефакт стоически пережил полёт, ни единой трещины, даже настройки не сбились. «Готовность десять секунд!» — воскликнула, перехватывая инициативу координатора. «Дагман!» «Защита готова!» — из-за дивана отчитался паук. «Портал?» «Готов!» — Сантьяго начертил в воздухе активирующую руну. а Джафар замер у входа, готовясь защищать нас от неожиданных гостей. «Три, два...» «Дагман, пли!» По комнате штормовой волной разлилась паучья магия. А через миг на этаж градом обрушились парализующие плетения Донны и Гонсалеса. «Портал! Готовность!» Крик Микелла утонул в диком оглушительном грохоте. Дом задрожал, как во время землетрясения. Я едва успела зажмуриться, когда в коридоре что-то вспыхнуло. «Эргансова ордеркат!» Сантьяго едва успел накрыть нас щитом от падающих на голову кусков потолка. Жуткий треск и звон разбитого стекла смешались с оглушительным визгом проснувшихся слуг. А в глубине коридора раздалось зловещее карканье чёрного ворона. Голова гудела от шума и сумасшедшего количества магии. Её было слишком много. Она давила, оглушала, как после взрыва на артефакторном складе. «Бездна! Мы же деактивировали взрывчатку! Что за...» Дис, Его пояс!» Простоналый едва дым в коридоре рассеялся, и я заметил охваченную магическим огнём связку амулетов. На вылазку комиссар собрался как на войну, прихватив с собой немыслимое количество боевых артефактов. Проклятый пояс он оставил в коридоре, когда ломился к нам. Похоже, именно он и рванул, среагировав на переизбыток магии. «Мора, портал!» Приказ Микеллы прозвучал ударом в набат, щиты снова завибрировали от мощной первозданной магии, но проклятый переход так и не открылся. «Взрыв сбил сеть. Оставайтесь здесь», — воскликнул Сантьяго, и прежде чем мы с Дагманом успели что-либо предпринять, накрыл нас щитом и стрелой вылетел в коридор на пару с Джафаром. «Стой!» Хотела выскочить за ним, но меня тут же схватил за шиворот паук. «Сидеть!» Грявкнул и помчался за Сантьяго. Дыхание перехватило, словно из лёгких в один миг выкачали весь воздух. Я понимала, что сейчас ничем не могу помочь, но бездействие убивало. «Катарина, что у вас происходит?» Из наушников донёсся встревоженный голос Микеллы. Взорвалась связка артефактов. Отчиталась дрожащими руками, подхватив планшет. Портальную сеть повредила. Сантьяго восстанавливает её. Запнулась, едва этаж накрыла антимагическим куполом а из коридора донеслось чудовищное шипение, полное дикой ярости и злобы. Ему вторило драконье рычание и пугающий, пробирающий до костей металлический скрежет. Тени сцепились в канцельере. Просипело, чувствую, как внутри всё леденеет от ужаса. Словно в трансе уставилось на экран, но рассмотреть что-то было нереально. Дым и пыль застилали обзор, а Файсаль Джафар перемещались слишком быстро. Изредка мне удавалось засечь росчерки паучьих лап, вонзающихся в огромное змеиное тело заточенными клинками. И мощное тело драконина. Джафар душил консильери, обхватив когтистыми лапищами и помогая пауку добраться до незащищённого брюха. «Каар!» По коридору вновь разлилось могильное карканье. Донна и Гонсалес отбились от парализующего аркана и мчали к нам. Змеиное шипение оглушило. Ментальные щиты задрожали от древней магии. Израненная тварь в агонии призвала силу сетей, скрывая наш антимагический купол изнутри. Виски пронзила острая боль. Я вскрикнула, схватившись за голову. Планшет полетел на пол. Сила канцельери оглушала, сводила с ума, разбивая волю на осколки и скручивая ее в бараньи рог. «Вьер Иргансер во Рычание Сантьяго вырвало из оцепенения цепенения. Спасительный портал всё-таки открылся. Я кожей чувствовала его вибрации, они сплетались с предсмертным шипением твари и сиплым карканьем ворона. Но было что-то ещё. Дикое, болезненное, с венцом по венам. Словно из моей жизни уходило что-то важное. Собрав остатки воли в кулак, вновь подняла планшет. Огромный змей умирал истекал кровью, загнанный в угол. Его со всех сторон атаковали чёрный ворон, паук и серебряный лис. Но я нигде не видела Джафара. Сердце пропустило удар. Отбросив артефакт, я рванула в коридор. В носу защипала от запаха крови, гари и дыма. А на глаза навернулись слёзы. Я практически ничего не видела, только вырывающиеся из портала размытые силуэты солдат Инквизиции. Они мчали на помощь теням. Поздно. Внутри всё выворачивало от боли, а на руке, словно насмешка, проступала татуировка истинной пары. Мой дракон умирал вместе со змеем. «Сантьяго!» Слепую рванула вперёд, ведомая лишь болью и надеждой. Набегу, снимая браслет хранилище и вытряхивая оттуда легендарный артефакт. «Не позволю ему умереть. Всё отдам. Душу, тень, пламя. Но спасу своего дракона».